Обеспокоенный, Денисов усилил караулы, однако ночь прошла спокойно, никто не потревожил русских. С первыми лучами солнца капитан был уже на ногах. Чувствовал он себя значительно лучше и решил немедленно поговорить со слепцом. Но тот сам пришел к нему вместе с сыном и первым делом выполнил долг врача, осмотрел раны и сделал сеанс иглоукалывания. Когда процедура закончилась, Федор Андреевич послал Акима Епифанова за Хорунжем, чтобы тот присутствовал при разговоре. Матвей Иванович сел в сторонке, предоставив Кутергину вести беседу со стариком и его сыном. «Мы вас не оставим ни при каких обстоятельствах», — сообщил капитан. «Но вам придется провести с нами длительное время, пока я буду изучать эту землю». «Вы благородные и смелые люди». Слепец встал и поклонился русским офицерам. То же самое сделал и его сын. Скажи, что будет, когда ты закончишь свой труд. Предлагаю отправиться с нами за реку. Там кочуют племена, признающие власть нашего государя, и рядом укрепление с гарнизонами русских солдат. Вы можете достичь цели своего путешествия и окольным путем, а деньгами я постараюсь вам помочь. В средствах мы не нуждаемся. Старик гордо выпрямился. Я шейх Мансур Халим, а это мой сын Алириза. Мое имя знают в Магрибе и Леванте — Магриб Западной, а восточная часть Северной Африки, Туркестане и Индии. Я могу сам щедро отблагодарить вас. Офицеры переглянулись. Слепец богатый шейх? Что за нужда? Загнала его в дикие пески. Нас захватили в плен. Фидои имама Исмаилитов, продолжал шейх. Именно с ними вы сражались в пустыне. — Фидуи? — переспросил Харунжи. — Что за птицы? — Люди, обрекшие себя на смерть ради выполнения воли имама, — объяснил Мансур Халим. — Такие же фидуи идут следом, и они не остановятся ни перед чем. Берегитесь. Они вроде Миридов, Шамиля, — по-своему растолковал Кутергин, переводя ответ старика, — крепостные духом и телом своего духовного наставника и выполняют его любые распоряжения. Матвей Иванович помрачнел и ожесточенно почесал бороду, что служило у него признаком волнения и некоторой растерянности. — Сколько у них сабель? — Не знаю, — отрицательно мотнул головой шейх. — Исмаилиты вообще предпочитают делать все тайно и скрывают принадлежность к секте, поэтому мы так опасались любого мусульманина. — А кто такой имам? — заинтересовался Кутергин. — Имам... — Это духовный сан главы секты. — Иногда его называют горный старец, — ответил Али Реза. — Горный старец? Капитан вспомнил уроки истории в кадетском корпусе. Кажется, впервые европейцы узнали о горном старце от одного религиозного фанатика, выкупленного из рабства у египетского султана Салахаддина, несчастного звали Этьян, и он возглавил крестовый поход детей, намереваясь, освободить от неверных Иерусалим, но угодил на африканскую каторгу. Вернувшись в Европу, Этьен рассказывал странные и жуткие истории о великом и жестоком государе, которого называл горным старцем. Боже, какая пропасть времени! Ведь это было чуть ли не в XIX веке! Ты рисуешь землю на бумаге. Шейх повернулся к Федору Андреевичу. И не можешь уйти отсюда, пока не сделаешь этого. Я уже понял, предложить тебе деньги означает нанести оскорбление, поэтому я предложу другое. По знаку отца Али Реза подал ему большой сверток плотного желтоватого китайского шелка, Мансур Халим развернул ткань, достал старинную книгу в кожаном переплете и черную лаковую шкатулку, украшенную изображениями извивающихся золотых драконов. Откинув ее крышку, он начал раскладывать на полу небольшие дощечки из слоновой кости, покрытые непонятными значками. Чутко ощупывая их пальцами, шейх выкладывал из дощечек замысловатый узор, и вскоре у его ног образовался причудливый костяной ковер. «Мы сейчас здесь», — палец слепца указал на одну из табличек. «Море в той стороне, а ближайшие горы в этой». «Карта!» — изумился Федор Андреевич. Он знал, люди невообразимо изобретательны, и карты бывают самые необычные. Например, у дикарей Полинезии они состояли из раковин и веревочек с палочками разной длины и толщины, раковина — острова, а веревочки и палочки — ветра и течения. Но подобную карту на пластинках из слоновой кости он видел впервые. У капитана пробудился профессиональный интерес. «Где Нарын и Хантенгри?» — недоверчиво спросил он. Пальцы старика снова побежали по табличкам, ощупывая их, потом замедлили движение и остановились. — Здесь река, а тут гора. — Можешь не сомневаться, — заверил шейх. — Перед тобой вся Азия, от Срединного Китая и до границ владения османов. Пораженный Кутергин почувствовал, как на лбу у него выступила испарина. — Неужели Мансур Халим готов отдать это сокровище русским в благодарность за помощь? Но насколько точна эта карта, какой у нее масштаб и сколько лет назад ее сделали? Конечно, горы и моря не исчезнут, но колодцы пересыхают, а реки меняют свои русла. Когда сделали карту? Давно, — улыбнулся шейх. Но она постоянно уточнялась. Ее описание в книге Али Реза с поклоном подал офицеру фолиант. У Федора Андреевича перехватило дыхание. Он держал переплетенную в кожу рукопись с украшенными золотыми виньетками листьями. На корешке было вытеснено имя мастера. Мулло-Уртук, сын Суфи Турсуна. «Книги шесть веков», — пояснил Мансур Халим. Но в рукописи сразу оставили много чистых страниц, чтобы вносить поправки. «Здесь все, какая земля, что она родит, сколько ведер воды дают колодцы и где их искать в пустыне, указаны караванные тропы и перевалы, места переправ через реки и расположение крепостей». Последний раз записи сверяли в начале прошлого года. Кутергин прикрыл глаза и представил себе горящий жирник, гулкий полумрак глинобитного дома и согбенную фигуру песца. Тринадцатый век, подумать только! Еще жил Данте Алигьери, а доминиканец-монах Альберт фон Больштетт, прозванный Великим, впервые попытался проникнуть в тайну эмбриона, И тогда же в Европе узнали о горном старце. Странное совпадение. Открыв книгу, он увидел на первых страницах непонятный религиозно-мистический трактат из трех частей. А дальше начинались описания значков на костяных табличках. Съедаемый нетерпением, капитан с лихорадочной поспешностью кинулся к своей сумке, достал бумаги и, найдя в рукописи нужное место, сопоставил его со своими данными. Результат поразил его, все абсолютно сошлось. Мало того, рукопись оказалась более точной в описании примет. «Я подарю тебе книгу и шкатулку», — бережно, собирая таблички, буднично сказал шейх, — «если ты согласишься, немедленно уйти за реку. Нам лучше побыстрее оказаться под защитой ваших воинов». «Почему Фидеи и мама преследуют вас?» — решился спросить Федор Андреевич. Мансур-Халим сложил таблички в шкатулку и завернул ее в китайский шелк. Кутергин уже решил, что шейх не хочет отвечать на его вопрос, но тут слепец сказал, «Нелегко понять суть наших разногласий, но я постараюсь объяснить. Уже много веков мы верим в наступление эры, когда души перестанут покидать тела, чтобы совершенствоваться на небесах». потом вновь возвращаться в ад зла, созданный на земле самими смертными. Тогда откроется тайна вечной жизни, и мои единомышленники передадут новым поколениям свои знания. Но имам хочет получить эти знания сейчас. И когда наступит эта эра, осторожно поинтересовался капитан, примерно через тысячу лет после смерти нашего учителя. Восемьсот уже прошло. В общем, в двадцать первом веке Федор Андреевич испытал разочарование. Как он и предполагал, восточные люди продолжали преследовать и убивать друг друга из-за разногласий в религиозных постулатах. Одна секта считала, что эра благоденствия наступит через двести лет, а другая, что плодами накопленных знаний можно воспользоваться немедленно. Ладно, его дело помочь попавшим в беду шейху и его сыну, Если Мансур Халим отдаст книгу, нужно немедленно начинать работать с ней. Неизвестные географы собрали неоценимый материал. — Хорошо. Кутергин обернулся к Денисову. — Когда мы сможем выступить? — Да хоть сейчас, — усмехнулся тот. — Однако, говорят, от одного греха бежишь, да об другой спотыкаешься. Надо бы разведать, как в округе. Возьму дюжину казачков, выскочу да покружу маленько, чтобы нам в засаду не угодить. — Как вернусь, так в ночь и пойдем. — Кого что со мной оставишь? — Кузьму, солдат, до да трех-четырех станичников. Не боись, я недолго, часа за два обернусь. — Сколько они нам в записочке отпустили? Два дня? Сегодня первый. На разведку Денисов собрался после полудня. Заметив приготовление казаков, Алири завстревожился и сообщил об этом отцу. Тот поинтересовался у Катергина, в чем дело. Федор Андреевич объяснил, Слепец, осуждающий, покачал головой. «Скажи, чтобы не уходил далеко. Он просто не знает, с кем имеет дело, и погода может измениться». Последние слова шейха удивили капитана. «Как погода может меняться в пустыне?» «Неужели пойдет снег или дождь?» Но Харунжева он предупредил и поделился с ним задумкой переодеть Мансур Халима и Али Ризу в европейское платье. «Тогда те, кто преследовал шейха, не сразу поймут, как их одурачили». и это сулило выигрыш во времени. — Дело, — одобрил Матвей Иванович. Сначала один из станичников объехал вокруг развалин, приглядываясь к следам, и только потом разведчики во главе с Харунжем вылетели через пролом в пустыню и наметом погнали за барханы. — И чего в песок глядеть? — сплюнул наблюдавший за ними Епифанов. — Все тут ветром слижет, а песок он и есть песок. — Хватит болтать, аки. — Иди с Рогожиным имущество собирать, — приказал Федор Андреевич. Сам он тоже направился следом за солдатами, намереваясь проверить, не забыли ли чего. Тревога старого шейха невольно передалась капитану, и он решил выступить немедленно по возвращении разведчиков. Сначала Кутергин намеревался ехать в повозке, ну, хотя бы день, а потом верхом. — Но уж, коли припекут с погоней, придется бросить часть казенного имущества и заставить... непривычных к долгим конным переходам Епифанова и Рогожина отбивать зады в седлах. Ничего, за имущество он рассчитается, а солдатики потерпят. Книга и шкатулка Мансур Халима стоили большего. Федор Андреевич быстро просмотрел бумаги, тщательно упаковал их и уложил в дорожную сумку. Епифанов и Рогожин снарядисто собрали геодезическое имущество, обернули его мешковиной, засунули в рогожные кули и перетянули их просмоленными веревками, чтобы обезопасить от проникновения вездесущей пыли. Сумку и кули отнесли в повозку. Хозяйственный Аким смазал втулки колес, проверил оси, на которых держались высокие и широкие колеса, похожие на огромные колеса арбы. В хлопотах время летело незаметно. Прокофий Рогожин принес капитану обед — приготовленный казаками кулеш с кониной, пресную лепешку и пиалу чая, заваренного солоноватой водой из крепостного колодца. Неожиданно пришел Али Реза. В руках он держал шкатулку и книгу, завернутые в китайский шелк. Отец просит принять его дар. — Но мы еще не выбрались из песков, — сделал попытку отказаться Федор Андреевич. — Шейх верит тебе. И он редко ошибается в людях. Улыбнулся Алиреза. В присутствии отца он почти всегда молчал и держался в тени, но сейчас капитану представилась возможность разглядеть Алирезу как следует. Перед русским офицером стоял высокий, хорошо сложенный, полный чувства собственного достоинства молодой мужчина с красивым, мужественным лицом. Федор Андреевич отметил, что в облике Алирезы отсутствовали ярко выраженные восточные черты. В европейском платье он вполне мог сойти за парижанина или петербуржца. — Где ты выучился французскому, Али? — Мы много странствовали. Мягко улыбнулся молодой шейх, и капитан понял, расспрашивать бесполезно. В скрытности сын мало уступал отцу. — Когда вернутся твои люди? — в свою очередь поинтересовался Али Реза. — Скоро. — Федор Андреевич поглядел на часы, и сразу же отправимся. — «Хорошо, будем надеяться», — кивнул молодой шейх и вышел. Как не хотелось Кутергину немедленно приняться за изучение необыкновенной карты и старинной книги, он, скрипя сердце, завернул подарок слепца в трофейный теплый халат, стянул сверток ремнями и вышел на улицу, чтобы спрятать сверток в сумку. Бросив взгляд на небо, он поразился его странному зеленоватому оттенку, похожему на цвет, пронизанный яркими лучами солнца морской воды. Пекло немилосердно, воздух, казалось, сгустился, тело покрыло липкое испарина, а грудь сдавила одышка. Капитан спрятал драгоценный сверток в сумку, застегнул ее и хотел вернуться в глинобитную халупу, но не смог сдвинуться с места. Ему почудилось, что зеленоватое небо вдруг обрушилось. и сейчас размажет его по песку, расплющив своей тяжестью. Нечем стало дышать, голова закружилась, в ушах возник противный, способный свести с ума тонкий звон. Все нарастая, он словно буравил череп, как зловредный червь, добираясь до мозга. Федор Андреевич открыл рот, готовясь закричать, позвать на помощь, и тут его сбил с ног жуткий порыв ветра. Кутергин с трудом встал на четвереньки и, ошалело, мотая головой, пополз ко входу в коморки. Казалось, он попал в преисподнюю. Леденящий душу свист, непрерывающийся звон в ушах, тучи песка и пыли забивали рот, нос, глаза. Наконец капитан перевалился через порог и пополз по темным переходам, часто сплевывая тягучую серую от пыли слюну. Стены глинобитной лачуги стонали и дрожали под порывами ветра. Стало темно, как ночью. Во дворе бились обезумевшие от страха лошади, но люди ничем не могли им помочь. Добравшись до своей коморки, Федор Андреевич увидел сжавшихся в углу Епифанова и Рогожина. Дрожа от ужаса, служивые, помертвевшими губами шептали молитвы. Рядом сидел Кузьма бессмертный. Зажав ладонями уши, он раскачивался из стороны в сторону и нудно выл на одной ноте. Офицер толкнул его в бок Кузьма. «Что это?» «Черная буря!» — урядник выпучил на капитана остекленевшие глаза — Сколько продолжался этот кошмар, Кутергин не знал. Свалившись на пол, он тоже зажал уши, не в силах больше выносить проклятый звон, и вконец, обессилев, провалился в забытье. Сознание вернулось к нему вместе со звуком льющейся воды. Федор Андреевич открыл глаза. Посередине каморки на коленях стоял бессмертный и лил из походной баклаги воду в щербатую глиняную миску. Опустив в нее пальцы, он окропил водой сомлевших солдат и те заворочились глухо, бубня, как с похмелья. «Дай глоток!» — попросил капитан. «Живы, ваш бродь Кузьма с готовностью подал баклагу, и Кутергин жадно припал к ней губами. В голове еще гудело, но дышать стало легче. Ветер стих. В узкое оконце опять было видно чистое небо. Ничего, пережили. Урядник вытер грязные губы тыльной стороной ладони. «Вот только как там наши?» «Не знаю», — буркнул капитан, — и, держась за стену, поплелся к выходу. Надо выяснить, какой урон нанесла им внезапно налетевшая буря. Во дворе он столкнулся с Алиризой. Тот мрачно смотрел на трупы нескольких лошадей, полузанесенные песком. Глаза бедных животных вылезли из орбит, в ноздрях запеклась кровь. — Как твои люди? — спросил молодой шейх. — Это была страшная буря. — Да, — кивнул Федор Андреевич и осмотрелся. Пошатываясь, как пьяный, к ним шел казак. Едва он поравнялся с проломом в стене, как тонко взвизгнула стрела и вонзилась ему в бок, точно войдя между ребрами. На мгновение капитан остолбенел от неожиданности, но тут же оттолкнул Али Резу, увлекая его внутрь построек. «Тревога!» — срывающимся голосом заорал Кутергин, а через пролом на двор крепости уже влетали верховые, на разгоряченных, покрытых пылью конях — Из конца глинобитного домишки грянул ружейный выстрел, и один из всадников кулем свалился с седла. Следом бухнул другой выстрел, и под вторым верховым рухнула лошадь. Наверняка полили привычные к отражению набегов казаки. В ответ всадники выпустили по окнам с десяток стрел, стукнуло несколько выстрелов, на тренированное ухо капитана уловило, били из нарезного оружия. — Вот они у кого, винтовки, — подумал он. Схватил молодого шейха за руку и кинулся по темным переходам туда, где остались урядник и солдаты. Опасаясь, чтоб не подстрелили свои, Федор Андреевич окликал их по именам. В коморке плавал пороховой дым, сизыми пластами тянувшийся в окно. Епифанов и Рогожин торопливо заряжали ружья, а бессмертный, припав у оконца на колено, выцеливал нападавших. Кутергин схватил свои пистолеты, которые постоянно держал заряженными, и прицепил к поясу саблю. Торопливо сунул в руки Али Резе ружье. — Стрелять умеешь? Молодой человек кивнул. Урядник повернул к ним потное лицо. — К лошадям надо прорываться. Или в башню. Может, там отсидимся? Тут стены, — возразил Аким. — Передушат тут-то, как хорек-курей, — огрызнулся Кузьма. — Говно твои стены! Словно в подтверждение его слов в стену бухнули чем-то тяжелым и разом проломили ее, подняв тучу пыли. Древняя крепость уже не служила надежной защитой от врага. «За мной!» — Федор Андреевич побежал по темному переходу, за ним бросились солдаты, а Лириза немного замешкался, еще один удар, и глинобитная стена коморки рухнула. Молодой шейх выстрелил в тучу пыли и бросил бесполезное ружье, бессмертный выхватил из ножен шашку и, бешено вращая ею перед собой, кинулся навстречу врагам. Увидев впереди неясные фигуры людей, слабо различимые в полутьме коридора, Кутергин спустил курки пистолетов и метнулся в сторону. Там начинался другой коридорчик, но куда он вел, капитан не помнил. Бухнуло ружье Епифанова, потом раздался его матерный рев, наверное, унтер пошел в рукопашную. Разве поймешь, что происходило в этой неразберихе? Федор Андреевич успел сделать всего два или три шага и споткнулся. В темноте кто-то ловко подставил ему ногу и тут же навалились сверху, жестоко заламывая руки за спину и, задирая голову до нестерпимой боли в хребте, ноги захлестнули. Петли аркана свалили и потащили во двор. Там носились верховые, плавился от зноя песок и ярилось на небе светило. Кутергин увидел, как метался, бессмертный, лихо отбиваясь от наседавших на него двух всадников. Внезапно урядник достал одного клинком и, резко дернув, скинул с седла. Не дав противникам опомниться, он птицей взлетел на коня и выскочил через пролом в пустыню. Вслед ему раздалось несколько выстрелов. Больше капитан ничего не увидел. На голову ему накинули душную кошму.